перекупила прелестную серебряную шкатулку, потом вошла в соседнюю лавку и подобрала пару чудесных серебряных подсвечников. Ходить по магазинам всегда доставляло ей удовольствие. Под конец она набрела на маленький цветочный магазинчик, разместившийся в доме викторианской постройки. В витрине были выставлены три очаровательные весенние композиции. Такой красоты — Пэрис еще не видела. Яркие краски, необычный подбор растений, и все это в серебряных кашпо, которые сами по себе были необычайно элегантны. Она вошла. Изящно одетая дама принимала заказ по телефону. Закончив разговор, она повернулась к Пэрис. На руке у нее сверкнуло кольцо с крупным бриллиантом. Ничего себе! «Цветочница!» — «Чем могу помочь?» — любезно осведомилась дама. «Никогда не видела таких прелестных цветов», — призналась Перес, не в силах отвести взгляд от витрины. «Спасибо». Дама за столом улыбнулась. «Сегодня нам поручено оформление одного мероприятия. Вазы принес заказчик». «Если хотите, мы можем составить вам композицию в ваших собственных вазах и кашпо. Приносите!» «Было бы чудесно!» — обрадовалась Пэрис. У нее был антикварный серебряный вазон, между прочим, очень похожий на тот, что стоял посреди витрины. Они с Питером когда-то купили его на антикварной ярмарке в Англии. «Пока мне ничего такого не нужно, по крайней мере, в ближайшее время». Я только недавно переехала с Восточного побережья. Ну, тогда принесете, когда будет нужно. И, кстати, если надумаете звать гостей, мы вам поможем с фирмой по обслуживанию. Дама снова улыбнулась. Вообще-то это мой основной бизнес. У меня свое агентство по обслуживанию банкетов. А хозяину этого магазина я просто помогаю. Его ассистентке... Через неделю рожать, а он никак не может найти ей замену. «Так это все-таки цветочный магазин?» с сомнением огляделась. Интерьер был на высшем уровне, а в дальнем конце помещения шла мраморная лестница на второй этаж. Начиналось именно с этого, но на самом деле мы предлагаем куда более разнообразные услуги. Хозяин, художник... Настоящий гений. Он обслуживает самые шикарные приемы в городе по полной программе. Привозит музыкантов, официантов, поваров. Помогает выбрать тему вечера, создать ту атмосферу, какую хочет заказчик. Спектр очень широкий. От ужинов в узком кругу до свадебных банкетов на 800 человек. По части приемов он Сан-Франциско первый. «Цветы — это, можно сказать, лишь верхушка айсберга. Нам поступают заказы со всего штата». «Да, это впечатляет», — задумчиво произнесла Перес. Дама открыла книжный шкаф и достала три массивных альбома в кожаных переплетах. На полках остались еще не меньше десяти таких же. «Не хотите взглянуть?» Тут приемы, которые он организовывал в прошлом году, весь город только о них и говорил. Перис ради любопытства принялась листать альбом и была поражена роскошью и элегантным убранством домов, в которых были сделаны фотографии. Загородные имения, сады, ухоженные газоны — все было создано для того, чтобы там веселились люди, одетые так, как Пэрис, никогда и в голову бы не пришло. Здесь были снимки изысканных свадебных гуляний, домашних приемов, о которых могла мечтать любая хозяйка. В одном случае, на День всех святых, стол украшали расписанные вручную тыквы, в другом — Роскошные коричневые орхидеи и крошечные китайские вазочки с пучками декоративных трав. В третьем прием проводился в стиле 50-х, и на столе было множество смешных украшений по моде тех лет. Пэрис улыбнулась и вернула альбом. Просто восхитительно! Она нисколько не кривила душой. Жаль, что у нее не хватило воображения устроить что-либо подобное своим друзьям в Гринвиче. Она любила приглашать гостей, и обычно вечера проходили чудесно, но до такого уровня ей было далеко. Судя по всему, хозяин этой фирмы и впрямь творческий гений. Кто же он? Его зовут Бигсби Мейсон, живописец и скульптор. Еще у него диплом по архитектуре, но, мне кажется, в этой сфере он никогда не работал. Он очень творческая личность, с невероятным воображением, и человек очень милый. Сотрудники и клиенты его обожают». Парис подумала, что, вероятно, и стоят его услуги целое состояние. Впрочем, это вполне справедливо. Для своих заказчиков он создавал поистине уникальные вещи. Однажды кто-то назвал Бигсби «устроителем свадеб», так он его чуть не убил. Это, конечно, далеко не все, чем он занимается, хотя свадеб устраивает множество. Я часто для его мероприятий организую стол. С ним хорошо работать, все четко, как часы. Он помешан на пунктуальности, но иначе нельзя. Поэтому клиенты к нему и возвращаются». Что бы он ни делал, всегда выходит превосходно. А хозяевам остается только веселиться с гостями. — А в завершении, наверное, выписать увесистый чек? — усмехнулась Пэрис. Невооруженным глазом было видно, что такие услуги стоят безумных денег. — Бигсби того стоит, — без малейшего сожаления ответила дама. Ведь он устраивает им незабываемые мероприятия похороны кстати тоже всегда со вкусом и очень красиво никогда не скупиться на цветы угощения музыку музыкантов приглашает отовсюду когда нужно даже из европы потрясающе теперь Пэрис казалось нелепым притащить сюда свою серебряную вазу под цветы тут дело ведется с таким размахом что любой ее заказ покажется смехотворным а поскольку она все равно еще ни с кем в Сан-Франциско не знакома, то и гостей звать в ближайшее время не придется. — Я очень рада, что зашла сюда, — сказала Пэрис, но искала я, собственно, цветочный магазин, а гостей звать я в ближайшее время не собираюсь. Продавщица протянула ей визитную карточку и предложила звонить, когда понадобится их помощь. — Бигсби вам понравится, он потрясающий. В данный момент он, правда, на ушах стоит. Помощница собралась рожать, а у нас на все выходные свадьбы. Он уже объявил Джейн, что надеется на ее возвращение недели через две. Мне кажется, он плохо себе представляет, что такое маленький ребенок. Они посмеялись, и у Пэрис вдруг мелькнула в голове дерзкая мысль.